чтобы доктор Дулитл мог видеть в темноте. А матросы с других кораблей принимали мерцающий свет фонарика за падающую звезду. Чем дальше они продвигались на юг, тем жарче становилось солнце. поле Чичи и крокодилы Радовались жгучим солнечным лучам. Они громко смеялись, бегали по палубе, И то и дело поглядывали вперед. Не показалось ли вдалеке берег Африки? А вот порозенку хрюки, псу оскали, И сове Бубу приходил стука. Целый день они прятались от жары в тени большой бочки и пили, пили стакан за стаканом лимонад. Утка вот кляйки, чтобы освежиться, прыгала в море и плыла позади корабля. По вторникам и по пятницам она ловила рыбу и кормила ею доктора и его друзей. А когда они подошли К экватору в море появились летучие рыбы. Рыбы выпрыгивали из воды и летели по воздуху. Они подлетали к кораблю и спрашивали, нет ли у вас на борту доктора Дуэтла? — На да, это его корабль, — ответила Полли. Попросите его поторопиться. Обезьяны очень больны. Это они послали нас на поиски доброго доктора. А далеко нам еще плыть до Африки? Спросила поле летучих рыб. Рукой подать. Всего пятьдесят миль, ответили рыбы и поспешили вперед с радостным известием, что доктор уже близко. А потом из морских волн появилась стая дельфинов. Дельфины спросили, не могут ли они чем-нибудь помочь славному доктору Долитлу. Можете, — ответила им Полли, — у нас кончился луг, — А в нем такие нужны нам витамины здесь рядом есть остров сказали дельфины где растет дикий лук и вот там видимо невидимо вы плывите дальше а мы нарвем луку и принесем его вам дельфины нырнули вы нырнули и поомчались прочь, но очень скоро вернулись. Теперь они плыли за кораблем и тащили огромную сетку, сплетенную из морских водорослей. Сетка была полна сочного зеленого лука. На следующий день, к вечеру, Доктор сказал: «Чичи, -чи, подай- ко мне подзорную трубу. Похоже наше путешествие подходит к концу. Скоро мы увидим берег Африки. И в самом деле, через полчаса далеко, далеко, там, где море сходилось с небом, Они заметили узкую полоску суши. Но не успели они доплыть до берега, как разразилась сильная буря. Завывал ветер, сверкали молнии, грохотал гром, с неба лились потоки воды. Морские волны, большие, как дома, нависали над кораблем и обрушивались на палубу. Вдруг послышался громкий треск, корабль остановился